Глава 30. Разворот ума. Утром после переезда в съемную квартиру Нею разбудили легкие касания шерстяной лапы Ким. Она сидела возле головы и ловила солнечного зайчика, отбивавшего чечетку на краю подушки. Прищуриваясь, Нея лениво приласкала кошку и повернулась лицом навстречу солнцу. Стекло в оконной раме было таким чистым, что, казалось, пропускает воздух, свежий и наполненный ароматами леса, рядом. Чувствуя себя потрепанной, но полной энтузиазма, Нея приняла душ, достала из коробок иконки и статуэтки божеств, устроила мини-алтарь и села медитировать с намерением нащупать ориентиры для жизни в новом пространстве. Войдя в измененное состояние сознания, Она умозрительно увидела свою жизнь лабиринтом заблуждений, с высокими стенами, сложенными из чужих мнений, своих страхов и неосознаваемых привычек, среди которых долго скиталась и, наконец, выбралась. За лабиринтом раскинулась тёмная пустошь неопределённости, узнаваемая по характерной невесомости. я помнила, что на неё можно опираться. В руке, как бенгальский огонь, искрился золотой ключ, якобы от дома, дорогу к которому предстояло проложить. Раскованная фантазийность и неопределённость этой панорамы внушила беспокойство и угрызение совести за идиотские тунеядские по мерзким меркам планы. Глаза Неи непроизвольно распахнулись. Созерцание полярности, представшего взору реального мира с белым потолком, сумками в углах, набитыми тряпками и прочим скарбом, и не связанных ни с чем из этого медитативных образов, вызвала всплеск леденящей фрустрации, знакомой, но, как обычно, сшибающей с ног. Мысленно опрокинувшись навзничь, Нея оцепенела. «А если меня всё-таки занесло? Работу искать надо». Но будто по команде невидимого стража, просто и непроизвольно, как обыкновенный вдох, По просторам ее сознание прокатился отражающий атаку импульс и породил ясное понимание. «Это же квест. Первый уровень пройден. Нужно продолжать делать то, что делала». Волна восторга, смешанного с умиротворением, окатила от макушки до пят и разом смыла все страхи и сомнения. Нея прозрела. В столь могущественном присутствии она признала собственный дух. Это он размахивал молотом разочарование чтобы воспитать в душе отречение, отодрать рецепторы от липких шаблонов, расчистить в уме пространство и явить себя прямому осознаванию ней Дух предстал похожим на космического воина в образе всполохов северного сияния, собравшихся в подобии человеческой фигуры, ростом с гору Кайлас. В комнате, конечно, не умещался, но в уме Неи располагался свободно. Она сконцентрировалась, чтобы его рассмотреть. Двигался он искусно и неумолимо, как стая скворцов в мурмурации. И одновременно в сердцевине своего бытия оставался неподвижным. Из-за сияния и динамичности силуэта трудно было уловить черты его лица, но Нея вообразила, что он похож на Шиву с компьютерной заставки. С Богом он говорил напрямую, и своим танцем управлял ее жизнью с самого рождения. Все встало на свои места. Одно за другим, события служили тому, чтобы не промахнуться, научиться распознавать ориентиры и лавировать, дабы не проскочить червоточину. Суметь перейти в измерения, существующие меж строк обыденного, недоступное для восприятия неразоруженным и невоспитанным умом. Мирская жизнь показалась увеличенным участком на карте, захваченным вниманием по неразумению, и лишь отцепившись и отдалившись от него стало возможным изменить масштаб зрения и охватить возвышенные аспекты человеческого бытия. Спасибо, Господи. Мне повезло не состояться ни в одной категории мирского успеха. И если я едва превозмогла захваченность средним уровнем благополучия, то не уверена, что смогла бы отрешиться от богатства, выдающейся карьеры и тем более счастливого замужества». Нея обмерла от нахлынувшего понимания, как велики были риски застрять, и внезапно главный враг предстал помощником. «Эго. Золотой ключ к просветлению, идущий в комплекте со свободной волей. Инвентарь, приспособленный облекать волю в форму субъективного выбора и создавать предпосылки как для прорывов, так и для направляющих столкновений. Две ноги просветления. От столкновений эго с другими человек обретает шанс изменить траекторию движения ума глобально от внешнего к внутреннему, в деталях сообразно индивидуальному кармическому ребусу и страстишкам. А благодаря обособленному потенциалу воли Человек прорывается через стереотипы, чужие мнения и прочие препятствия извне. Хм. пожалуй, всего-то и надо искоренить взбалмошность и самоуправство эго, воссоединить его со скрытым измерением мудрости, прекратить его скитание в стенах лабиринта, где непрекаянное оно цепляется за бесперспективные ориентиры других запутавшихся и расточает весь потенциал жизни на борьбу за выживание и мнимое превосходство. «Эго-ключ надо вставить в замочную скважину дома мудрости, который нужно найти. Поднести золотое эго-сокровище в дар Богу, выбор во имя эволюции и полноты жизни, осознание которого само по себе — эволюционный прорыв». Нея хихикнула, посчитав концепцию чудаковатой и местами эпатетичной но уже скоро из лекций узнает, что среди этапов духовного развития и вправду кроется разворот ума внутрь. Ум спустится в недра неопределённости и найдёт дом с дверью в целостное бытие.